Держать удар. Свадьба на восемь персон. Поздним вечером Марина ждала славу своего жениха в пустом баре гостиницы Здесь они должны были переночевать, и здесь же, в ресторане, завтра должна была состояться свадьба. Шаги за спиной. Она вздрогнула, обернулась. Нет, не он. Человек стоял против света, заслоняя головой на стенную лампу, как на иконе, честное слово. И она спросила, «Вы кто?» Он обошел стол, протянул руку, улыбнулся. «Привет, родственница!» Это был Дубасов, старший двоюродный брат Славы с материнской стороны, поэтому у него была другая фамилия. «А где Слава?» — спросила Марина вместо «здрасти». «Едет, едет», — успокоил Дубасов. «Это я знаю», — возразила Марина. Он мне позвонил в три, когда выезжал. Сказал, что будет самое позднее в семь, а сейчас половина десятого. Надо ему позвонить. Я ему звоню все время, глухо. Наверное, там какие-то зоны без связи. Наверное, — Дубасов кивнул. Может, к ничку? Не хочу, а я возьму, с вашего позволения. Мы же на «ты», — вдруг разозлилась она. Да-да, конечно. Так что, тебе взять? — Нет? Но я все равно возьму. Он пошел к стойке, стал что-то объяснять бармену. Марина вдруг подумала, а что Дубасов здесь делает? Зачем он тут? — Ах да, он же свидетель на свадьбе. Ему поручено привезти кольца. Они со Славой выбирали по интернету, оплатил со своей карточки кузен Дубасов, как называл его Слава. Поэтому и кольца доставили домой Дубасову. — Почему? — Она не спрашивала, да и какая разница. Вон коробочка торчит у него в кармане, издалека видно. Сейчас он ей отдаст кольца и уедет, и она опять останется одна. Одна. Одна. Она очень сильно влюбилась в славу, прямо с первого взгляда, и сейчас его любила. Но, Господи, твоя воля, сколько сил ей стоило дотащить его до свадьбы! Понятное дело. Кто она и кто он? Так ей мама говорила и отчим Федор Николаевич. Лучшая подруга Танька ей то же самое говорила, но с присказкой. Ничего, обломаем. Обломаем. Вот так. Она была красивая, но просто учительница младших классов. А Слава работал в областной администрации начальником. Небольшим, потому что уж очень молодой. Выпускник позапрошлого года. Сам был московский. В этом был какой-то фокус для карьеры. Он должен был ровно год оттрубить у них, а потом в Москву, кажется, в мэрию, а оттуда уже дальше. У него папаша был, ой-ой-ой, кто? Замминистра. Марина со Славой познакомились, когда он в их школу приезжал передавать компьютеры по благотворительности. Они сразу друг на друга запали. Само все получилось. Слово за слово. Кафе, прогулка, гости. Он, конечно, думал, что будет легкое приключение, тем более, что она на два года старше. На два года и восемь месяцев. Если честно, почти на три. Она ему не сразу сказала. А когда сказала, он даже обрадовался, что не юную девочку соблазнил и теперь что-то должен, а просто свободное отношение со взрослой женщиной. Она его сильно любила, и он ее вроде тоже смотрел в глаза, Говорил разные нежности, но все равно она чувствовала, что совсем одна. Хотелось все бросить, сказать спасибо, Славочка, за любовь и радость. Вот доработаешь свой год у нас и прощай, отпускаю. Красиво, благородно, будет что вспомнить. Но подруга Танька сказала «Обломаем!» и обломала. Она с ним сама поговорила, встретила его после работы, как будто случайно, Прошлись полквартала пешочком. Танька не объяснила Марине, какие у нее там были аргументы и факты. Коротко так усмехнулась. «Убедила, не спрашивай». Марина и не спрашивала. «Чего тут спрашивать?» Танька жила с главным областным бандитом. Через три дня Слава сделал предложение. Через неделю поехали в Москву знакомиться с родителями и, кстати, с Мишей Дубасовым. «Дубасов, мой кузен». — сказал Слава. Тот поцеловал ручку, они перешли на «ты», а потом он в прихожей шепнул Марине. — А ты неплохо держишь удар, родственница. Она сначала не поняла, какой удар. Может быть, будущие свекор и свекровь как-то не так с ней разговаривали? Да свекор почти ни слова не произнес. Но она ничего не заметила, и Славе своему ничего не сказала. Хотя после этих слов снова подумала, что она одна. Год, который Слава должен был отработать в этом городе, скоро кончался, месяц оставался даже меньше. Свадьбу спланировали в самом узком семейном кругу. Родители Славы, ее мама и отчим, свидетели, Танька и Дубасов, ну и жених с невестой. Всего восемь человек. — Миша, — сказала она Дубасову, когда тот вернулся за столик с двумя бокалами коньяка, — ты посиди со мной пока Слава приедет, ладно? — Да, кольца! — вспомнил Дубасов и вытащил коробочку из кармана. — Сейчас возьмешь? Сумочка есть? Или чтоб я Славке передал? — Все равно. Ну ладно, давай. Ты посидишь? Ты чего не отвечаешь? — Посижу. Дубасов взял бокал с коньяком, покрутил его, погрел в ладонях, понюхал, отпил чуть-чуть. — Позвони Славе. — Сейчас. Он достал телефон. Раздалось. «Или находится вне зоны действия сети». Он видел, что она волнуется, утомлена и даже обозлена. Стал ей что-то рассказывать, развлекать беседой. Сказал, что Слава позавчера уволился, наконец, из областной администрации. Год уже прошел. Утром уложил все вещи в свой джип и все. «Здравствуй, Москва!» «Зачем он вообще к нам приезжал?» — спросила Марина, как будто бы забыв, о чем ей Слава говорил. — чтобы потом могли хорошо доложить там? Дубасов посмотрел на потолок и объяснил чуть подробнее. — Главный дядя, который нашего Славика опекает, очень ценит ребят, чтоб с опытом работы в регионах, ясно? Да — Да-да. Марина кивала, но видно было, что ничего не понимает и не интересуется. Ей было не до московских карьерных фокусов. Дубасов стал рассказывать о себе, о маме с папой. Мама — доктор, папа — химик, о своей семье. Женился на третьем курсе, на пятом развелся, о работе. Фармаколог, скорее, теоретик. Окончил мединститут, кандидат наук, медик, но не врач, понятно? Марина опять кивала. Потом рассказал про свою фамилию. Фамилия старинная. При советской власти дедушка гордился, что у Суворова был любимый денщик — простой солдат прошка дубасов А потом, уже после перестройки, папа гордился адмиралом Федором Дубасовым, губернатором Москвы, который подавлял декабрьское восстание в революцию 1905 года. Смешно, правда? Марина не понимала, что тут смешного. Она, кажется, была не слишком образованна Про Суворова знала, а про революцию и кровавого губернатора вряд ли. Смотрела на Дубасова своими чудесными серыми очами, в них было одиночество и наивность. «Наивный человек в наше время всегда одинок», — подумал Дубасов. «Какой жгучий коньяк», — сказала она, отпевая чуточку. «Прямо вот тут жжет» и потерла себе грудь чуть ниже горла. «А тебе не жжет? Тебе нравится такое пить?» «Господи», — думал Дубасов, — «какая хорошая». Славик так и сказал, я полюбил ее даже не за красоту, а за какую-то невиданную, невероятную наивность, доверчивость, простоту. Я смотрю в ее глаза и забываю все — Москву, институт, хищных девчонок и прохиндеев-приятелей, забываю службу, карьеру, все вот это жополизание, лояльность своих и чужих, взятки, распилы, все свои планы и проекты. Мамины советы, папины наставления. Все это исчезает, тает, растворяется в ее глазах, в ее шепоте, в ее русых волосах. — Ах, как красиво и влюбленно, — говорил Славик, — даже завидно. — Нет, — ответил Дубасов, делая хороший глоток, — мне не жжет. Видать, привык. — Позвони Славе еще раз, — попросила она. «Двенадцать скоро!» Дубасов полез в карман за мобильником, но в этот самый миг запел телефон у Марины в сумочке. На экране высветилось лицо Славы, он весело улыбался, Марина сама делала этот снимок. «Да, да!» — ответила она. «Привет! Где ты?» Телефон молчал. «Слава! Связь плохая! Ты где?» — кричала она. Кто-то кашлянул на том конце, и незнакомый голос произнес инспектор гибдд лейтенант котов с кем я разговариваю что крикнула марина где слава сообщаю что в результате дтп она выронила телефон дубасов подхватил его вскочил из за стола отошел в угол марина только слышала отрывисте да да да когда да Да. Вернее, она уже ничего не слышала. Марина проснулась в том самом двухкомнатном люксе, который был снят для свадьбы, для первой брачной ночи. Она спала в одежде, на огромной белой кровати, прикрытая кружевным покрывалом. Открыла глаза, вспомнила, что случилось, заплакала. Из соседней комнаты вышел Дубасов. Наверное, спал на диване, тоже не раздеваясь. «Спасибо тебе, Миша, что не ушел», — сказала она. «То есть, простите, вы не ушли?» «А?» — не понял Дубасов. «Боялся, что тебе станет плохо. Но ты хорошо спала, крепко, нормально спала». «Из-за коньяка, наверное», — сказала она и снова заплакала. «Давайте обратно на «вы». Мы же теперь никакие не родственники». «Не валяй, дурака», — сказал Дубасов. «Надо славянным родителям позвонить». «Уверена? А как же?» Она схватила телефон, набрала номер и услышала поток. «Нет, лавину, страшный камнепад проклятий!» «Это из-за тебя он погиб!» — орала несостоявшаяся свекровь. «Дрянь! Мерзавка великовозрастная! Если бы не ты, он бы ночью по мокрой дороге не мчался! Он был бы жив! Мой мальчик, мой сыночек! Ненавижу тебя!» «Проклинаю тебя! Забудь этот номер! Забудь нашу фамилию! Проваливай в свой Мухосранск! Не смей на похороны являться! Попробуй только! Своими руками придушу! Охрану выставлю! В полицию сдам! Гадина! Гадина! Гадина!» «Вот видишь!» — проговорил Дубасов. «Почему она такая?» — спросила Марина. «Жестокая!» То ли генетика, то ли условия социальной среды, — тяжело усмехнулся он. — Извини. В дверь постучали. Дубасов отворил. Вошли Маринина родители, точнее, мама и отчим. Они сказали, что уже заселились с утра пораньше, и вот приглашают дочь пойти на завтрак. У них были веселые и сладкие улыбки. — Свадьбы не будет! — крикнула Марина. — Вот подлец! — — всплеснула руками мама, а отчим крякнул. — Убег? — Он умер, погиб в ДТП, — объяснила Марина уже тише. — Вчера, почти что в полночь. Быстро ехал, разбился насмерть, мокрая дорога. Не приставайте ко мне, пожалуйста. Помолчала и обратилась к Дубасову. — Миша, если можешь, помоги маме и Федору Николаевичу поменять билеты. — Чего ж нам сегодня уезжать-то? — удивилась мама. Когда мы заселялись, нам сказали, что гостиница до завтра оплачена. Когда еще другим разом в Москву попадем, мы уж тогда с Федей погуляем, может, купим чего, а завтра уж поедем. Да, и, конечно, наше соболезнование. Марине стало так противно и тоскливо, что она встала, обняла маму, поцеловала ее в обе щеки, пожала руку отчему и сказала почти что вежливо. Да, — Да-да-да, конечно. Спасибо большое. А когда они ушли, сказала, «Хорошо, что свадьба в тесном кругу. Была бы, я имею в виду. Не жалко отменять, в смысле денег. Это я не о себе забочусь, а о его родителях. Сколько расходов. А на похороны правда нельзя?» — Но ты же слышала, — вздохнул Дубасов. Они с Дубасовым сошлись через год примерно. Он сначала ездил к ней в ее город, просто так, утешить в горе, чисто по-человечески. Потом приглашал к себе. Один раз повез ее отдыхать в Кисловодск. Там в гостинице на стойке, подавая паспорта, он сказал, что забронировано два номера. «Мужчина шутит», — сказала Марина. «Нам нужен один номер». Скоро они поженились. Лет через восемь они поехали в Австрию на конференцию. Дубасов к тому времени стал доктором наук и директором Центральной лаборатории нейротропных препаратов. На приеме в посольстве она вдруг увидела знакомую фигуру вдали, у окна. — Миша? — спросила она. — Вон там, кто это? — Где? — он сощурился. — Понятия не имею. — и взял ее под руку. — Пошли, я познакомлю тебя с фрау Роттендерг, она урожденная Дубасова, правнучка того адмирала, губернатора, — быстро говорил он, — из тех Дубасовых, к которым я примазывался, помнишь? — Просто моя однофамилица, она интересный человек и по-русски свободна. Пойдем, пойдем. И он помахал рукой какой-то пожилой даме в другом конце зала. — Погоди, — сказала Марина. — Это он? Только сейчас у нее в голове сложилось. Свадьба всего на восемь персон, включая жениха и невесту, как-то уж слишком скромно для сына-замминистра. Ночной звонок инспектора ГИБДД на ее телефон и слишком пылкий, громкий, прямо даже театральный гнев свекрови. — Тебе показалось, — буркнул Дубасов. — Погоди! — — повторила она и больно сжала мужу руку. — Ты знал? — Нет, ты скажи честно, ты все знал? — Да. Он покраснел и опустил голову. — Зря ты сразу не сказал, — засмеялась Марина.